Эпилог. Кто-то назойливо стучал в дверь. Сергей отвернулся к стене и сунул голову под набитую ватой подушку. Если открыть, придётся разговаривать, а разговаривать не хотелось, видеть кого-то тем более. Ему вообще ничего не хотелось. Он выполнил свою клятву, произнесённую над телом Полины, убил дракона, но после этого жизнь потеряла всякий смысл, потому что той единственной, с кем можно было разделить радость победы, не было рядом и никогда больше не будет. Когда он вернулся на проспект, его засыпали вопросами. Больше всех наседал Вальтер. Но Сергей всем отвечал коротко. Колония плесени мертва, Полина погибла. Правда, судьбой девушки, кроме Вальтера, поинтересовались только комендант, до да сталкер разведчик Саня, а больше Полину никто и не знал. Рассказывать о её смерти было невыносимо, всё равно что заново переживать те страшные минуты. Хорошо, что Вальтер с комендантом проявили понимание и вскоре оставили молодого человека в покое. А чтобы остальные жители проспекта не доставали Сергея своими расспросами, Николай Степанович распорядился выделить ему в станционной гостинице отдельную комнату, где можно было бы укрыться от докучливых обожателей, спешивших расспросить о героической схватке с чёрным драконом. Это уж Вальтер по собственной инициативе расписал всем, как Сергей в одиночку справился с колонией хищной плесени, которая за малым не сожрала весь город и всё метро. Его многократно перевиранные рассказы, оброшившие всевозможными домыслами, за несколько дней облетели метро и на проспект с разных станций двинулись люди. Одни хотели узнать подробности едва не постигшей всех страшной трагедии, другие выразить спасителю свою признательность. А так как Сергей, за редким исключением, почти не показывался на платформе, проводя всё время в своей комнате, отдуваться за него пришлось Вальтеру. Теперь, где бы ни появился Аркадий Рудольфович, постепенно привыкающий к своему прежнему имени, вокруг него сразу собиралась толпа. Немного посопротивлявшись для приличия, старик уступал настойчивым просьбам собравшихся и уже в который раз принимался рассказывать историю трагической схватки с чёрным драконом. По просьбе Сергея учёный перестал упоминать в рассказах его имя, но особенно настойчивые слушатели каким-то образом всё равно узнавали его. А некоторые, особо настырные, непременно желали лично познакомиться с тем самым Касариным. Да сколько можно колотить! Встану сейчас и настучу этой сволочи по голове. Не знаю, поступают ли так победители драконов и знать не хочу. Достали! Сергей вскочил с койки, отодвинул засов и рывком распахнул входную дверь. Но на пороге стоял не очередной паломник, а сам комендант. "Крепко спишь", заметил Николай Степанович без тени улыбки. Сергей так и не понял, одобряет его начальник площади или осуждает. "Войти-то можно?" Сергей посторонился. Комендант вошёл, кинул взгляд на смятую постель, поднял свалившуюся на пол подушку, тяжело вздохнул. Всё они и тоскуешь. Хорошая была девчонка, отчаянная и бесстрашная. Только заживо хоронить себя в четырёх стенах. Он обвёл взглядом похожую на узкий пенал комнату. Всё равно не нужно. Ей бы это не понравилось. Не надо, начал Сергей, но Николай Степанович перебил. Вот и я говорю, не надо. И без всякого перехода неожиданно спросил: "Как ты смотришь на то, чтобы вернуться в рощу?" "Вернуться?" механически переспросил Сергей. "Зачем?" Рудольфич, ну, Вальтер, разговаривал с теми, кто пришёл к нам в последние дни с других станций, и я тоже с некоторыми поговорил. В общем, есть желающие переехать на Маршальскую и в рощу. Но постоянное, так сказать, проживание Сергею показалось, что он ослышался. Но ведь обе эти станции мертвы. Вот добровольцы и хотят их восстановить и вернуть к жизни. Отряд, который будет восстанавливать маршальскую, уже сформировался. А в рощу нужен комендант. Глаза Николая Степановича выразительно блеснули из-под очков. Что скажешь? Сергей не сразу понял, что гость имеет в виду, а когда сообразил, удивился ещё больше. Меня в коменданты вы, наверное, шутите. Но тот не шутил. Твой отец был не многим старше тебя, когда возглавил вроще служба безопасности, а тогда 20 лет назад это дело было не в пример сложнее. Сергей развёл руками. Так сложились обстоятельства. Надо было защищать станцию, а на тот момент отец оказался самым знающим в военном деле человеком. А ты защитил всё метро. Отец бы тобой гордился. Сергей закусил губу и так стоял несколько секунд, но Николай Степанович не торопил его, хотя и не сводил с молодого человека взгляда внимательных глаз. Скажите, есть человек Осторожно начал Сергей, но устыдившись собственной нерешительности, оборвал фразу на полуслове и спросил прямо в лоб: "А начальника службы безопасности вы уже подобрали?" "Нет", просто ответил комендант. "Думал, это станет твоим первым заданием на новом посту". Сергей расправил плечи. "Должность коменданта не для меня. Комендант должен быть знающим и опытным человеком, уметь других организовывать". Авторитетном опять же жизнь повидавшим. Вот как вы, Николай Степанович. А перед службой безопасности стоит конкретная задача защита станции и её жителей. Думаю, это как раз то, что я могу и умею. Значит, так тому и быть. Комендант шагнул к нему и, пожимая руку, сказал: "Поздравляю, начальник службы безопасности касарин". Потом усмехнулся, покачал головой и добавил: "Прав ты оказался, Вальтер. Как он говорил, так и вышло. С этими словами он направился к двери, но Сергей, осиянённый внезапной догадкой, уже на пороге остановил его. Подождите, Николай Степанович, а Вальтер? Вот из кого бы получился отличный начальник любой станции. Как вы думаете, он согласится? Комендант хитро прищурился. А это мы у него сейчас сами спросим. Пошли. Они нашли Вальтера возле станционного госпиталя, который в отличие от Рощи, располагался не в брезентовой армейской палатке, а в специально выстроенном павильоне. Учёный стоял напротив входа, держа за руку маленькую девочку лет пяти с красными зареванными глазами и при этом выглядел таким растерянным, каким Сергей его ещё никогда не видел. А вот идёт дядя Серёжа, сказал девочке Вальтер, почему-то гляди не на неё, а на приближающегося Сергея, при этом выражение лица у него совершенно не изменилось. Он разные сказки знает, какие даже ты не знаешь. Если хочешь, он тебе расскажет. Девочка тоже подняла на Сергея свои заплаканные глаза и вдруг сказала: Я тебя помню. Ты был с той тётей, которая Жнец убила. Был, подумал Сергей. А теперь нет. Это даже хорошо, что я теперь один. У начальника службы безопасности известна какая работа, и если с ним что-нибудь случится, никто не опечалится и гревать не будет. Жнец моего папу задрал, всхлипнула девочка. А теперь и мама умерла, добавила она. И снова разрыдалась. Как же так, Рудольфыч, опешил комендант. Она же совсем молодая была. Вальтер тяжело вздохнул. Перитонит? Два врача на станции и ни одного хирурга, а у неё гнойный аппендицит прорвался. Надо брюшную полость чистить. А что мы можем да ещё без наркоза? Эх, он безнадёжно махнул рукой. Как же так? Снова повторил Николай Степанович. От растерянности оба совершенно забыли о ребёнке, которому сейчас было тяжелее всех. Сергей присел возле девочки на корточке, погладил её по плечу, потом взял в руки её мокрую от слёз ладошку. Значит, ты любишь сказки? Малышка кивнула. Мама всегда рассказывала мне сказку на ночь, чтобы я хорошо спала. Кто мне теперь будет рассказывать? прошептала она сквозь слёзы. Я тебе расскажу, как тебя зовут? Полина, всхлипнула девочка. У Сергея что-то оборвалось внутри, в горле образовался плотный и шершавый ком, не позволяющий вдохнуть. Представилось, что это его Полина, которой она была 14 лет назад. Он даже поймал себя на мысли, что ищет в заплаканном детском личике знакомые черты. И ещё понял, что если сейчас оставит эту девочку наедине с обрушившейся на неё страшной бедой, то не простит себе этого никогда. "Знаешь что", сказал он. "А давай мы вместе придумаем сказку, добрую и хорошую сказку". Девчушка снова всхлипнула, но уже не так горько, потом посмотрела ему в глаза и с надеждой спросила: "А у неё будет счастливый конец?" "Обязательно счастливый", искренне ответил Сергей. "Честное слово. И эта кроха и все жители метро его действительно заслужили."